Глава 3. В первые 90 дней войны население приспосабливалось в тулук к новым условиям существования. Необходимо было удовлетворить многочисленные нужды страны, ведущей военные действия. Для каждого находилось много работы. Повсюду наблюдались поразительные перемены, по мере того, как женщины заменяли мужчин в промышленности. Когда в деревнях остались лишь старики и дети, основная нагрузка пала на плечи жён и дочерей, которые постоянно принимали участие в полевых работах, но испытывали большие трудности из-за нехватки лошадей, реквизированных армией. Муниципалитет Петрограда набирал женщин в качестве кондукторов уличных конок, что считалось настолько необычным, что спровоцировало множество доброжелательных шуток и карикатур. Женщины выполняли и другую работу, ещё более непосредственно связанную с войной. По западным стандартам обеспечение русской армии продовольствием не отвечало необходимым требованиям, равно как и денежное содержание солдат. Хотя фронтовики снам жались обмундированием на должном уровне, им постоянно не хватало мелочей, о которых командование не заботилось, а они были солдатам не по карману, но совершенно необходимы для минимального комфорта. Поэтому женщины из семей скромного достатка снабжали фронтовиков небольшим количеством табака и мыла. Занятые домашним хозяйством, свободные минуты женщины тратили на вязание шарфов, носков, рукавиц и других тёплых вещей. Из набивного ситца изготавливали кисеты для табака и платки. Просто не разрывались на длинные полосы, чтобы у солдат было достаточно портянок. Всё это упаковывали в старые коробки и ящики. Чтобы обеспечить справедливое распределение вещей, были созданы пункты, в которых подарки с благодарностью принимали, заворачивали в стандартные упаковки и направляли в воинские подразделения. Центральное благотворительное общество в Петрограде пользовалось покровительством императрицы, а его штаб-квартира помещалась в Зимнем дворце. Моя мать заведовала одним из пунктов общества, куда я часто наведывался на пути из школы домой. Дворцовые комнаты, богато украшенные с высокими потолками, где женщины общества добросовестно трудились с утра до ночи, выглядели как заводские отделы снабжения. Тысячи молодых женщин добровольно работали медсёстрами. В них нуждались и на поле боя, и в санчастьях, и в огромных правительственных госпиталях за линией фронта, и в многочисленных медпунктах, открытых в госучреждениях и частных домах. с целью оказать медицинскую помощь искалеченным людям. Девушки, никогда прежде не работавшие и поступавшие на службу беспомощными дилетантами, становились через несколько месяцев опытными профессионалами. Когда моя сестра Ирина и её подруги готовились стать медсёстрами, я относился к их намерению скептически, и особенно потому, что в качестве манекена для отработки навыков перевязки и наложения шин они использовали меня. Но уже через год Ирина стала медсестрой в операционной одного из крупных госпиталей Петрограда. Когда мне доводилось слышать об успешной работе сестры, я ещё более восхищался ею. В течение первых двух лет войны шла напряжённая, сосредоточенная работа. Заводы работали на полную мощность, школы, колледжи и университеты занимались военной подготовкой в рамках всеобщей воинской повинности. Военные училища и учебные центры ускоренно готовили офицеров. Времени для дел, не связанных непосредственно с войной, не оставалось. Бурные выражения настроений шли на убыль, но когда происходили важные события, реакцию людей предсказать было не трудно. В ноябре 1914 года, когда турецкий флот без объявления войны обстрелял черноморские порты России, Поднялась большая волна общенационального возмущения. А когда в 1915 году Италия присоединилась к союзникам, массовые демонстрации, приветствовавшие это событие у посольства Италии в Петрограде, напоминали бурный подъём народных чувств в первые дни войны. Но в основном были очевидны решимость людей способствовать успеху общего дела, а также острый пристальный интерес к новостям с фронта. Как только на уличных стендах вывешивали свежие газеты, мужчины и женщины принимались изучать скудные официальные коммюнике командования российской армии и союзнических войск. Едва ли не в каждом доме висела на стене карта, по которой прослеживали наступление и отходы наших и вражеских войск. У нас висела карта примерно в 10 квадратных футов. Каждый вечер я обозначал булавками линии тысячемильного фронта, В соответствии с лаконичными и скупыми информационными бюллетенями боевые действия составляли постоянный источник радости и тревоги. Первые успехи в Восточной Пруссии, глубокое проникновение русской армии на территорию Австрии, остановка наступления немецких войск на Париж обнадеживали, но не порождали полной уверенности или ложных надежд на скорую победу. Вынужденное отступление из Австрии Оставление Варшавы и провал англо-французского наступления на турецкие проливы переживались болезненно, но не приводили в отчаяние. Вера в свою армию была непоколебима. Никто не сомневался в боевых качествах солдат. Командиры тоже пользовались доверием общества. Имена генералов Алексеева, Брусилова, Русского, а также адмиралов Эссена и Колчака были постоянно на слуху. Но наибольшей популярностью пользовался великий князь Николай, главнокомандующий русской армией. Его впечатляющая внешность и личные качества привлекали и военных, и гражданских лиц. Он неукоснительно выполнял необходимые обязанности и выражал своё мнение открыто, без обиняков. Ходили разговоры, что великий князь, грозный в огневе, увольнялся со службы и даже подвергал телесному наказанию генералов. за неподчинение приказам. Было это правдой или нет, значение не имеет. Солдаты верили, что с главнокомандующим шутки плохи, что он не терпит пренебрежения долгом, каждый, кто будет уличенным в безответственности, подвергнется наказанию независимо от звания и положения. Фронтовики верили в это, и их веру разделяли широкие круги общественности. Все соглашались в том, что командование вооружёнными силами России отвечает требованиям войны. Русские солдаты не посрамили себя на полях сражений с пруссаками, русские генералы не уступали в разработке тактики и стратегии знаменитому германскому генеральному штабу, и результаты не давали повода для разочарования. Да, мы потерпели ряд поражений, уступили значительную территорию, но снова и снова русская армия перехватывала инициативу и вынуждала немцев занимать оборону. Российский Балтийский флот в условиях безусловного превосходства германского флота оставался грозной силой. Он парализовал активность противников в Балтийском море, а когда немцы попытались навязывать бои, отбивал атаки, нанося тяжёлые контрудары. В целом имелись веские основания гордиться действиями армии и флота, особенно учитывая ухудшающуюся ситуацию с военным снабжением, которая вскоре стала очевидной. Никакая цензура не могла утаить сведений об угрожающей нехватке военного снаряжения. В обстановке поступления с фронтов в городские госпитали и сельские больницы бесконечного потока раненых, ничто не могло скрыть истинного положения вещей. Было непереносимо представить безоруженных русских солдат, противостоящих прекрасно оснащённому современным оружием врагу, сытому и хорошо обмундированному. Пренебрежение и даже безразличие к солдатской судьбе со стороны ответственных чиновников вызывали возмущение. Ни один из посетителей госпиталей не мог оставаться безразличным к внезапно обнаружившимся фактам положения на фронте. Впечатление усиливалось и от того, что ни один из офицеров и солдат не жаловался и не делал попыток переложить на кого-либо вину за происходящее. Открытие приходило в результате случайно обранённого слова. Припоминаю два случая, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. Однажды я пришёл к дальнему родственнику, служившему в полевой артиллерии в звании капитана. Он был ранен в лопатку осколком артиллерийского снаряда, пролежал несколько недель в постели и переводился в один из армейских госпиталей на Кавказе. Когда я собирался уходить, капитан сказал: "Надеюсь, что вскоре смогу вернуться на свою батарею и, может быть, обнаружу там хоть сколько-нибудь снарядов. Знаешь, в последние несколько недель мое пребывание на фронте У нас вообще не было снарядов, а у линии фронта мы оставались лишь с той целью, чтобы убедить свою пехоту, что наша артиллерия еще жива, что у нас еще есть пушки. Несколько месяцев спустя я сидел у постели солдата, которому всадили в живот полдесятка пуль. Солдат был добродушным, голубоглазым богатырем из деревни, расположенный рядом с нашей дачей. Широко улыбаясь, он рассказывал мне... В чём разница между немцами и австрийцами? Нам казалось, что мы в отпуске, когда наш полк перебросили на австрийский фронт. Большинство австрийцев воевать не хотят, говорил солдат. Немцы другие, но мы могли бы их научить кое-чему, если бы имели в половину больше пулемётов и снарядов к пушкам. Эти рассказы невозможно было слушать без острого ощущения своей вины. За то, что находишься в безопасности, в то время, когда на фронт отправляются солдаты, чтобы сражаться голыми руками против самой технически оснащённой армии мира, возникали и более сильные ощущения: вера в то, что русский солдат способен совершить чудеса, острое желание предоставить ему такую возможность и решимость наказать людей, увиливающих от выполнения своих обязанностей. Что касается исправления положения, то для этого был принят ряд мер. Учредили военно-индустриальный комитет, объединивший предпринимателей, представителей всех направлений общественного мнения и министерства обороны. Промышленное производство довели до максимального уровня. На правительство Великобритании и Франции оказывалось постоянное давление с тем, чтобы они помогли оснастить русскую армию ради общего дела. разместили военные заказы в Америке. Появились признаки того, что худшее позади. Оставалась невыполненной ещё одна задача наказание чиновников, прямо или косвенно ответственных за возникшие трудности. Конкретно некого было винить за то, что русская армия оказалась в таком положении. Среди воюющих сторон только Германия осознавала масштабы войны, Во всех других странах оценки военных экспертов были неадекватны. Когда же разразилась война, эти просчёты сказались на России, где промышленность более чем в других странах отставала в развитии. Переведя производство на военные рельсы, Англия и Франция смогли удовлетворить потребности Западного фронта. В России же, хотя заводы работали круглые сутки, Выпуск военной продукции оказался недостаточным для удовлетворения нужд армии. Подобная ситуация не поддавалась контролю ни одного из правительственных учреждений, но были другие обстоятельства, за которые военный министр генерал Сухомлинов нёс прямую ответственность. Объектом общественного негодования, спровоцированного недостаточным военным обеспечением, оказалось военное министерство. Некоторые открыто обвиняли генерала Сухомлинова в казнокрадстве и измене. Другие, более радикальные, требовали отставки министра, поскольку он потерял доверие армии и народа. Но правительство упорно отказывалось считаться с общественным мнением, что имело следствием враждебное противостояние народа и власти. Строго говоря, Россия не являлась абсолютной монархией, Нельзя было провести ни одного закона без согласия Думы, но царь сохранял полный контроль над исполнительной ветвью власти правительством. Люди, которых царь назначал государственными министрами, не были обязаны отчитываться за свои действия перед Думой, а между тем Дума была важной трибуной для изъявления чаяний народа. В начале войны партийные лидеры одобрили курс правительства, Однако после того, как протесты в отношении военного министра не возымели действия, в Думе стали звучать речи, указывавшие на опасную эволюцию настроений. Все соглашались с тем, что жертвы фронтовиков и напряжённый труд людей за линии фронта будут растрачиваться впустую, пока правительство решительно не продемонстрирует своё стремление победить в войне, а также свою волю в руководстве страной. Постепенно вопрос об отставке генерала Сухомлинова приобрёл гораздо большее значение, чем простое наказание чиновника, проявившего нерадивость. Предполагалось, что он обязан сохранением своего поста в кабинете министров неким силам, предающим национальные интересы и безразличным к исходу войны. Оставалась надежда на царя, который один располагал властью наказать или сместить военного министра.